Приглашение Каэль открыла дверь. За ней стоял Сину в отглаженной голубой рубашке и светлых брюках. Бабушка хотела угостить его своими блюдами и пригласила в гости. Было видно, как сильно парень волнуется. Но зря. Если бабушка позвала кого-то в гости, то можно сказать, что она его уже приняла. Не только для бабушки, но и для Каэль с мамой Прием пищи имел большое значение. Беседу они начинали с вопросов о еде и, прощаясь, договаривались, как положено воспитанным людям, собраться вместе и в следующий раз. Всё потому, что помнили голодные времена, когда доедали. Поэтому до сих пор, когда кто-то из троих возвращается домой, первое, что у него спрашивают — «Будешь есть?» «Это тебе», — сказал Сину и протянул Каэль бумажный пакет, который держал в руках. «Что это?» Это любимое печенье моей бабушки. Думаю, твоей тоже должно понравиться. Спасибо. Она точно оценит. Каэль проводила его в гостиную и предложила присесть на диван. Похоже, я слишком рано пришел. Нет, все нормально. Мама и бабушка скоро будут. Мама ушла пройтись на поиски материала для ее вепромана, а бабушка договорилась посмотреть кино с ее начиной. Она звала с собой Каэль, но та отказалась, так как хотела быть дома заранее, до прихода Сину. Видно, что Сину немного вспотел, хотя в комнате было не жарко. Каэль достала салфетку и протянула ему. «Ты чего так волнуешься?» «Это же моя первая встреча с твоей семьей, ответил Сину, рассмешив Каэль. «Знал бы он, что на самом деле видится с ними каждый день в школе», подумала она. «А куда ушли Пом и «Они встречаются с друзьями, сегодня будут поздно», — вышла из положения девушка. «О, семейная фотография!» «Да, это мы. Бабушка, мама и мы с сестрами, ответила Каэль. Хорошо, что они подготовились к встрече с Сину и сделали фотоколлаж. Сину некоторое время внимательно разглядывал фото, будто бы увидел что-то странное. «Выглядите счастливыми», — сказал он. «Ага» ответила Каэль и присела рядом с ним на диван. Ухю, все в порядке», — поинтересовался Сину. Все в школе знали, что он уехал путешествовать с семьей в Китай. «Да», — ответила Каэль. Она как раз накануне разговаривала с ним по телефону. Тот сообщил, что еще несколько дней пробудет в отъезде и вернется вместе с Рён. «А вы с Ким Ю Джон?» — неожиданно начал Сину. «А что с ней?» «Ну, это...» — Сину не решался высказаться. «Вы в последнее время так сдружились? Я рада, что ты нашел хорошую соседку по парте». Опередила его Каэль, произнеся все так, будто бы в этом не было ничего особенного. Девушке очень не хотелось, чтобы он заметил, что ей не все равно. После разговора на крыше, когда Каэль увидела истинное лицо ее Джон, она немного успокоилась, и больше между одноклассницами конфликтов не случалось. Сначала девушка думала рассказать роднее о произошедшем, но не стала. И не хотелось добавлять проблем маме, которая так переживала из-за Юнбина. «Будет лучше рассказать всем сразу, когда Рён и Хью вернутся в Корею». «Кстати, будешь мороженое?» Бабушка заказала целый пакет с разными вкусами. Сменила тему Каэль, встала с дивана и пошла на кухню. «А, да?» «Тебе какое? У нас есть ванильное, шоколадное, клубничное. Открыв холодильник, сказала девушка. «Мне шоколадное!» — крикнула из гостиной Сину. Она вдруг задалась вопросом, почему он сказал «Вы Сью Джон, а не я Сью Джон». Сердце заколотилось. Она решила рискнуть и переспросить, как выдастся возможность. Каэль принесла с кухни два шоколадных мороженых и протянула один стаканчик с ложкой Сину. Ехо хорошо помнила, как впервые попробовала шоколад. У бабушки, когда-то продавала косметику и украшения, был знакомый торговец, приносивший ей время от времени необычные лакомства. И в тот памятный день он принес ей одно такое. Развернув обертку, они увидели плоский булыжник черного цвета, но продавец очень советовал попробовать этот удивительный десерт. Бабушка первая отломила кусочек и положила в рот. Вдруг она переменилась в лице, а ее глаза расширились от удивления. Калыль, стоявший рядом, было очень любопытно, что то скажет, но она молчала. Тогда девушка тоже съела кусочек. Этот вкус сложно было описать, то ли сладкий, то ли горький, напоминающий лекарство, но при этом не теряющий своей изюминки. Современный шоколад совсем не похож на тот, он гораздо мягче и слаще. К собственному удивлению, она никогда не забывала вкус еды, которую пробовала впервые словно у ее языка были какие-то исключительные способности. Казалось, что и вкус мороженого, которое она ест сейчас, запомнится надолго. Поэтому Каэль закрыла глаза, будто пытаясь запечатлеть в памяти тот приятный момент, сладкий вкус и то, как они едят его вместе с сину. Друзья доели мороженое и вышли на балкон. « У вас дома так много цветов, — удивился сину. Это точно? «Согласилась Каэль». «Маме очень нравилось ухаживать за растениями. Весь балкон был в горшках, засаженных разнообразными цветами». Каэль стала показывать их сину как вдруг у нее зазвонил телефон. Это был Орен. «Прости, я отвечу на звонок», — сказала девушка и прошла в комнату. «Алло», — произнесла Каэль, но в трубке послышался шорох и звонок сбросился. Рён сейчас находилась далеко в горах, где связь не всегда работала исправно. Девушка снова набрала номер. «Данный абонент сейчас вне зоны действия сети», — послышался голос автоответчика. Она решила попробовать позвонить еще раз, и тут снаружи раздался чей-то крик. каиль вбежала в гостиную и увидела бабушку, а на балконе — лежащего без сознания Сину. Он был весь в поту. «Сину, что случилось?» Растерянно спросила девушка, но потом взяла себя в руки и похлопала его по щекам, чтобы привести в сознание. «Звони в скорую!» — крикнула она бабушке, но та будто столбенела. Не выдержав, Каэль побежала к телефону и уже собиралась нажать кнопку звонка. «Он видел меня, видел», — пробормотала та. Бабушка с внучкой взяли сину и перенесли на кровать. «Надо быть осторожнее!» Возмутилась Каэль. «Ведь ты же сама его позвала. Как можно было забыть? Мы разве не завтра договорились встретиться? Ты сказала, что лучше с субботы перенести на сегодня». «Ах, точно. Ну что ты хочешь? В моем возрасте некоторые вещи забываются». «Снова ты про возраст. Надоела!» Вернувшись домой, бабушка по обыкновению переметнулась пом в свое обличье, и Сину стал этому свидетелем, стоя на балконе. Кричал, впрочем, не он, а бабушка, которая, заметив, что в доме кто-то есть, испугалась и кинула в Сину синий флакон. «Не волнуйся, он не вспомнит», — сказала она. Среди трех волшебных флаконов Синий обладал самой мистической силой. Для всеобщего блага он стер ему память. Вскоре вернулась мама и постаралась успокоить Каэль, сказав, что причин для беспокойства нет. Спустя полчаса Сину очнулся и поинтересовался, что он делает на кровати Каэль. «Видимо, ты очень переживал и из-за стресса потерял сознание. Когда я вернулась, ты уже лежал на полу». «Все в порядке?» — спросила Каэль и открыла ему бутылку с водой. «Мама с бабушкой вернулись». «А, да, пойду поздороваюсь». Сину встал, спустился в гостиную и вежливо поприветствовал их. К счастью, он действительно ничего не помнил. «Так значит, это ты, Сину?» — чересчур радостно спросила бабушка. «Спасибо, что заботишься о нашей коыль, сказала мама и, подмигнув, пошла вместе с бабушкой на кухню готовить ужин. Мама была прекрасной актрисой и быстро сгладила возникшую было неловкость. Они и правда будто встретились впервые. Бабушка довольно быстро закончила готовить ужин. Стол заполнили самые разные блюда. Там были и тушеные ребрышки, и крахмальная лапша с овощами, и даже королевские такпаки. Королевские такпаки — блюдо корейской придворной кухни. Не острый вариант блюда из рисовых палочек с добавлением маринованной говядины и грибов. Они с мамой сели с одной стороны стола, а Каэль — сину напротив. Он восторженно отзывался о еде, нахваливая каждое блюдо. «Кстати, в прошлый раз на пикнике Кимпаб тоже был очень вкусный», — сказала мама. «Да, мы с удовольствием его съели», — добавила Каэ и лепнула ее под столом за то, что мама вышла из образа и забыла, что она не Юрым. «Да-да, ты мне тогда рассказывала, какой он был замечательный», — быстро исправилась она. Сину был так увлечен едой, что ничего не заподозрил. «Ваши блюда очень изысканные», — сказал он. «Когда я готовила на королевской кухне, мне часто делали комплименты». У Каэль сердце ушло в пятки. «Какая королевская кухня? Почему они продолжают болтать о событиях прошлого?» «Королевская кухня — это название ресторана, где работала бабушка», — придумала оправдание она. Бабушка действительно держала ресторан, который специализировался на королевской кухне. Дела шли довольно хорошо, пока ее помощник не набрал кредитов и не сбежал. Оставшаяся часть вечера выдалась такой же напряженной. Бабушка и мама продолжали говорить обо всем, что им приходило в голову. От Каиль потребовались невероятные усилия, чтобы все исправить. После ужина она проводила сину до ворот и уже собиралась возвращаться. Каиль, знаешь? окликнул он ее. Да. Спасибо тебе за сегодня. Увидимся в школе поблагодарил Сину. Каэль помахала ему вслед и зашла в дом. Наконец, она могла вздохнуть с облегчением. Их семье удалось пережить этот вечер. На следующий день Сину написал Каэль, что он возле ее дома и просил выйти ненадолго. Она ответила, что он может зайти, но тот решил дождаться ее на улице. В итоге Каэль вышла сама. «Что-то срочное? Мы могли бы и завтра в школе поговорить» сказала девушка. Сину молчало, его лицо было бледным. «Ты заболел?» спросила она, предположив, что ему не здоровится после вчерашнего синего зелья. Он покачал головой. «Тогда что такое?» недоумевала Каэль. Казалось, он никак не может решиться что-то сказать. «Скажи мне честно, мне же вчера не приснилось? Я видел, как Пом превратилась в твою бабушку», сказал он. Каэль уже хотела возразить, что вчера ему стало плохо и все померещилось, но парень продолжил. «А на прошлой неделе я видел, как ты затащила ее Джон, на крышу». Наконец Каэль поняла, о чем он хотел ее спросить накануне. «Я и глазом не успел моргнуть, как вы испарились. Ты говорила, что быстро бегаешь, но это произошло буквально молниеносно. И сколько бы я ни думал, в голове не укладывается, как это возможно». Дрожащим голосом произнес он. Каэль нервно сглотнула. «Кто вы такие, черт побери?» Выпалил Сину.